Глава четвертая. Иван Сергеевич, здорово, живешь, дорогой. Здорово, какие новости? Ты где? Степан Анатольевич велел тебя разыскать и доставить. Едем на охоту. Я не охотник, спасибо, и дел много. Знаю про твои дела, на охоте и поговоришь с шефом. Еще, ты же понимаешь, если я тебя не привезу, он меня уволит. — — Пожалей меня, Иван Сергеевич. — Никак нельзя отговориться. Скажи, что телефон выключен. — Сергеевич, ты же в курсе. У нас как в армии. Все будут. ФСБшник, полковник милиции, генерал вертолетный, мэр. У вас шеф-то. — Приезжай к крепости, черт с тобой. — Ты там стой, только стой у ворот, Я мигом. Николай отключился. Значит, весь Деревск уже осведомлен. Впрочем, город-то, 30 тысяч человек, новость разносится, как искра, а тут Мальцова уволили. Может, и хорошо, что так вышло. Ехать, пожалуй, было надо. Началось все с раскопа. Степан Анатольевич Бортников, генеральный директор завода «Стройтехника», великий бизнесмен и теневой глава города — Реставрировал, а точнее возводил заново набережную с дореволюционной гостиницей, пристраивая к старой линии домов четыре коттеджа себе и своим топ-менеджерам. Размахнулся широко, не умел узко. Мальцов тогда заложил раскоп под фундамент одного из его гостевых дворцов, попадавшего на участок с культурным слоем. Условие было сделать за лето. Шампанское на материке пили в начале ноября. Все кругом было усыпано пушистым снегом, словно археологические ангелы постарались застелить грязную яму белоснежной скатертью перед долгожданной пьянкой, означавшей конец мучениям всей группы. Как они выстояли, было им самим не очень понятно. Но выстояли же. После на скорую руку Мальцов устроил в музее выставку находок, их было много. Особо ценные три берестяные грамоты лежали в центре витрины под специальными стеклами. Бортников пришел на выставку, привез с собой ящик сухого вина, выслушал доклад Мальцова, принял благодарность от директора и археологов, затем отвел Мальцова в сторонку. «Я же не дурак, Иван Сергеевич, я все вижу». Ты, значит, под снегом пахал, а Манечкин джип купил на мои деньги. Сперва подумал, распилите пополам и копать не станете. Выпишите мне справку. Теперь так. Ты ко мне заходи, всегда помогу. А директору твоему цена копейка, я с ним дел больше не имею. С тех пор и правда помогал» то даст денег на лопаты, то на Мальцовское пятидесятилетие подарил письменный стол и кресло. Сам, конечно, не пришел, прислал Николая с подарком. Степан Анатольевич появился в городе лет 25 назад. Пришел на завод инженером, быстро дорос до директорского кресла, в нужный момент приватизировал предприятие и развернулся так, что стал в области первым налогоплательщиком – Невысокого роста, широкий в плечах, Бортников, по слухам, каждый день занимался на тренажерах. Гостей любил и поил от души, но себе наливал в рюмку целебный нарзан. На заводе, говорят, орал на подчиненных почем зря, самодурствовал, как рассказывали уволенные. Те же, кто работал, на директора молились. Даже в 90-е заводские трубы коптили небо, А бухгалтерия исправно выплачивала зарплату трем тысячам сотрудников. Империя его постоянно разрасталась, побочных бизнесов у Бортникова было много, сам он хвастал, что не все их может упомнить. Но явно лукавил, все держал в кулаке, крепко и жестко, как умелый жакей, раз за разом приводящий лошадь, первый к финишу, и, богатея на глазах, не жадничал — подкидывал нищему коммунальному хозяйству то на три километра асфальта, конечно, на подъезд к его заводу, то на закупку компьютеров для школ, то на дорогие немецкие аппараты для УЗИ в горбольницу. Всегда проверял, как распорядились его деньгами, на то был поставлен Николай. А вот с Манечкиным вышла промашка, что Бортникова и разозлило. Если Бортников устраивал праздник или охоту, не явиться к нему значило нажить страшного врага. Генеральный был мстителен, хотя и умело это скрывал. Николай, его помощник, а по-старому денщик, был далеко не пентюх, и если намекнул на разговор с шефом, значит, такой разговор планировался. Когда Мальцов подошел к пролому, Тойота Николая уже ждала его. — Иван Сергеичу привет! — Николай протянул петерню. — Здорово! Надо бы домой заехать, не по-охотницки одет. — Это ерунда! Оденем тебя, доставим домой, все в лучшем виде. Шеф сам тебя повезет. Мигом домчали до Бортниковского особняка. Директор уже сидел за рулем, Мальцов пересел к нему, и они тронулись.